— Тоже мне боги в шинелях! — отзвала сынка. — Метко их Максим Клавдин хлестнул. «Да, — Да-да, хоть и туманно, но хлестко! — поддержал золотарь, поднимаясь на звонок, чтобы встретить очередных гостей. — Милости прошу! — сказал он, о т к р ы в ш и с дверь. На пороге стоял Стасик Бурчалкин с незнакомым золотарю молодым человеком. — Извините за опоздание! — сказал Стасик. — Меня задержал брат. Вот он, виновник, перед вами. — очень! Очень приятно склонился в р у к о п о ж а т и и драматург. Надеюсь, вы тоже символист? Нет, нет, т даже не гладиатор, вы уж извините меня. Ничего бывает, свеликодушничал непонятливый золотарь. Проходите, располагайтесь как дома. Появление Стасика в гостиной было встречено восторженным гулом. А Белявский, сообразив, что хорошего ему ждать не приходится, даже повис у Бурчалкина на шее, пытаясь его по родственному облобызать. Отлепив от себя Гурия Михайловича, Стасик жестом у т и к а м и р и л в восторге предложил компании своего брата. «Познакомьтесь, Бурчалкин старший». После Инги Драгунской Роману представили ей живого от смущения кавку. «Мир тесен», — констатировал он с возмущением, п о с л ч сжался, потух и старался больше не разговаривать. Когда очередь дошла до Карины, она откинула голову назад и уставилась на романа с той беззащитной истомой, от которой начинаешь говорить трубным голосом, и чувствуешь, как в ногах простают ш п о р Этот фортель был проделан не беспричинно, а с прямой целью уязвить Стасика, в котором ей стало кое-что известно, такое... Но Бурчалкин-младший впился глазами в голубого козла и, казалось, не замечал ничего другого. «Ну, как вы находите...» сказал хозяин перехватывая взгляд символиста и всхлипывая потухшей трубкой какое ваше мнение гости сгрудились за спиной стасика и лишь карина с вызовом отошла к зеркалу в котором впрочем просматривалось все что происходило по противоположной стены никому нельзя верить никому думала она управляя для видимости прическу герасим федорович прав наглый бурчалкин картину не рисовал Он променял меня, а я-то, дура, выеделась на эту бельмастую козлиную рожу. — Как бы ее утащить? — размышлял Стасик. — Не хватать же ее со стены. Его пульс стучал, как минный механизм. — Не зрело! — процедил он, забывая, что рядом Карина и что он автор. — Я, Иван Сысович, предложил бы вам кое-что другое. Это с л и ш к о м реалистично. у б о г а игра линии. Золотарь подавился дымом. И закашлялся, отыскивая взглядом Белявского. — Но позвольте, маэстро, — заигозил тот, — это, может, с вашей высокой позиции? Но для нас, простых, а интеллектуалов-то вещь, модерн, украшение быта, и вообще нам пора к столу, — завершил он с наглой уверенностью. — Соловьев, Иван с о и ч баснями не кормят. п е р в ы ю выпили за квартиру. Второй тост предложили за хозяйку д о м а Но Анюта все еще хлопотала на кухне с пирогом, потом у выпили за дам вообще. Стасик успел сделать Карине хитрый знак фужером, как бы выделяя ее из дам вообще, но ни ответного сигнала, не молчили бы благодарности, не получил. К третьему тосту объявились новые гости. В комнату вошла поклонница Хмингуэя, но же без пледа, а за ней сияющие л и с и п е д о в в о м о п о в р а ч и т е л ь н о м пиджаке. отливавшим натуральным середочным серебром. Шеи у Лисипедова, как известно, не было, но галстук на нем был. — Подвела, подвела меня, — волжонка с о о б щ и л он покручивая ключом на цепочку вокруг пальца. — Штрафную ему! — диким голосом зарал о Белявский. — д а т ь мне стакан из-под карандашей! Нет — Нет-нет, — запротестовал Лисипедов, — я теперь и п и в о не пью, машина! Лисипедова стали уламывать. Он, видно, только этого и дожидался и забегал по комнате, приговаривая «Машина, товарищ, Волга, совершенно новая!» Только р а з ж е в а в каждому, что машина у него своя, новая, неказенная и непрокатная, он успокоился и облегченно выпил три рюмки подряд. Гости отметили акробата аплодисментами. Лисипедов поклонился и тот же попросил Романа поменяться с ним местами. «Мне поближе к окну», — пояснил он. А то во дворе мальчишки чиркнут, знаете, гвоздиком на крыле словечка. Тосты возобновились. Лисипедов отлично п р и ж и л с у окна. И хотя сидел к столу в полоборота у и ел с тарелки на весу, нити разговора не терял. Быстро опьяневший Икитин смотрел на него недобро. И машина Лисипедова, и Пиджакова, и белотелая подруга его вызывали в нем нехорошую, нетоварищескую зависть, совладать с которой он не мог.